Глава тридцать т р Завершающий этап любой специальной операции — апогей напряжения и слаженной работы массы людей. Здесь т о ч н о в срок должны сойтись в одной точке все, казалось бы, разрозненные эпизоды, и произвести один единственный точный выстрел. Как правило, ситуация никогда не позволяет перезарядить ружье и выстрелить повторно. Враг ни за что не простит л ю б о и даже с а м о й м а л о м а л ь с к о й оплошности. Конечно, любое острое мероприятие в обязательном порядке должно иметь хотя бы один запасной вариант, но это совсем другая история. В настоящий момент десятки, а может быть и сотни людей застыли в ожидании успеха маленькой оперативно-боевой группы, состоящей из четырех человек, двое из которых, к тому же, люди преклонного возраста. Чёрные и белые находятся в самом конце тоннеля у стены, на их лицах б а л а к л а в ы Кирпичной кладки на крепких металлических балках прикреплен специальный механизм. Четыре прочных металлических штыря просунуты в сквозные отверстия и жестко застопорены цепляющимися наконечниками за обратную сторону кладки. Черный к р е п и т к месту будущего разлома небольшой прямоугольной формы аппарат и включает его. Приспособление начинает бесшумно вибрировать, невидимые волны беспощадно проникают в цементную кладку и опутывают ее микроскопическими трещинами. Осталось только помочь этому незримому цементотрясению. Белый осторожно поворачивает ручку домкрата, и сила в сотни килограммов начинает тянуть е т ы р е внутрь. Вначале появляются трещины поменьше, затем они на глазах превращаются в прорехи совсем уж неприличного размера, и в конечном итоге стена уступает мощному напору, и в тоннель глухо в в а л и в а е т с я кусок стены размером, позволяющим спокойно проникнуть в соседнее помещение. Разведчики достают приборы ночного видения, одевают их на головы и включают. Черный, наделенный природной гибкостью, как змея, бесшумно проползает в отверстие и тихо отодвигает верстак, прикрывающий проделанную дыру. Путь готов, можно двигаться дальше к такой заветной и уже совсем близкой цели. Белый проталкивает ему в отверстие ящик посылку и следом за ней пролезает сам. Только слабый свет уличного фонаря р о б к о пробивается через штору в гостиную. На диване безмятежно р а с п л а с т а л а с ь по всей видимости, п ь я н а я в д р я з к тело предателя. Безжалостная рука правосудия уже нависла над изменником и готова сомкнуться мертвой хваткой на его горле. Черный стоит у изголовья дивана. В несколько мгновений он молча наблюдает за мирно спящим Николаем, затем нагибается и достает из притаившейся рядом сумки несколько пачек с долларами. Бросает одну из них стоящему на другом конце белому. Через миг в полумраке комнаты слышится слабый шелест парящих в тишине купюр. Они раз за разом в виде огромного конфетти падают на пол гостиной. Небольшую охапку черную с презрением рассыпает веером прямо над телом Николая. Затем он протягивает руку с р а с т о п ы р е н н о й ладонью в направлении горла спящего. Слышится глухой звук удара. Эта рука Николая со скоростью броска кобры впивается в руку своего обидчика. Глаза соперников встретились, и, несмотря на кромешную темноту, глубоко вонзились друг в друга смертельными молниями. Странное дело, но испуга нет, как и нет шумной драки. Несколько мгновений они находятся без движения, а затем черный тянет свою руку на себя, и у ц е п и в ш и й с я за нее Николай поднимается с его помощью с дивана, не произнося ни слова. Он выпрямляется и поочередно обнимает своих несостоявшихся убийц. Неумолимое время начало свой обратный отсчет. Сейчас, как никогда, дорога каждая секунда. Поэтому черные и белые без промедления затаскивают в комнату ящик-посылку и отщелкивают замки. В момент открытия из-под крышки слышится негромкое шипение и появляется белый дымок. Они достают тело Павла из ящика и аккуратно укладывают его на диван, как раз на то место, где только что лежал его брат. Разрывается ли в данный момент сердце Николая от горя и одновременно сомнения в правильности совершенного поступка? Думаю, что да. Без сомнения, эти терзания будут преследовать его всю оставшуюся жизнь, задавая один и тот же вопрос: а можно ли было так поступать с живым человеком? Командир полка построил свое подразделение. Завтра с рассветом его подчиненным нужно идти в атаку. Дан приказ взять хорошо укрепленный район противника. Командир молча движется вдоль стройных рядов военнослужащих. Он в с м а т р и в а е т с я в их лица, молодые, красивые, лучшие из лучших цвет нации. Он прекрасно понимает, что завтра многие из них перестанут существовать, а сиротею т дети, матери и отцы потеряют своих сыновей, жены останутся вдовами. Он прекрасно понимает, что уже сегодня своей воодушевляющей речью он многим подпишет смертный приговор, а может стать перед строем на колени, попросить у них прощения, сказать, что он не желает им смерти и отпустить всех поддомам. Кто-то скажет чушь, это разные вещи, там война. Нет, не чушь. Здесь тоже идет точно такая же кровопролитная война, только фронт этот незримый, и, к сожалению, этот феномен под названием война пожирает всех без разбора и правых, и виноватых, и военных, высказавших желание защищать свою родину, и мирных жителей, никогда не помышлявших брать в руки оружие, и поэтому у командира полка, идущего перед строем бравых военных, нет иного выхода. Сейчас он беспощаден к трем вещам: врагу, своим подчиненным. И к самому себе. Николай склоняется на колено перед телом Павла, молча обнимает его и несколько мгновений остается неподвижным. В этот момент Черный достает матерчатый мешок зеленого цвета, расправляет горловину и пересыпает в него все деньги из кожаной сумки, з а в я з ы в а е т его крепким узлом и бросает в открытый ящик. Затем они достают из коробки с в и с к и полные бутылки и обильно поливают диван и все, что находится вокруг него. По комнате по пол з п л о т н ы й запах благородного напитка. В довершение всего белый достает три свечи и устанавливает их на ковре. А дальше происходит, может, и непонятный момент для постороннего наблюдателя, но очевидный элемент для разведчиков. Черный поднимает вверх руку, и все трое з а с т а в а ю т бездвижно, сосредоточившись на своем направлении. Десять секунд покоя в ц е е т н о т е Расточительство ли это? Нет, не расточительство. Именно в это время мозг разведчиков сосредотачивается на всех важных элементах проделанной работы, анализирует и выявляет возможные н е с о с т ы к о в к и или упущения. В этот раз все нормально и ничего не забыто, можно приступать к следующему этапу. Разведчики забирают ящик и, как тени призраков, скрываются в темноте подвала. И только три свечи, зловеще мерцают им вслед, освещая безмятежное лицо покойника, задремавшего вечным сном на диване. Черные и белые из дыры в стене пододвигают верстак на старое место. Затем, как заправские каменщики, аккуратно кирпич за кирпичом восстанавливают стену. И уже через какие-нибудь жалкие десять минут только придирчивый супермастер мог бы отыскать в кирпичной кладке следы свежего раствора. Марафон специальной операции в самом разгаре. Его главные участники находятся на самом пике противостояния своему главному врагу времени. Черный, е с о б н у ж е н н ы м мускулистым торсом без устали хватает мешки с грунтом и плотно закладывает и м е все пространство тоннеля. Белые, как белка в колесе, подвозят и выгружают мешки для черного, а их новый товарищ с несвойственной прытью для полковника БВР выполняет функции грузчика и ловко наполняет тележку в с е новыми и новыми порциями увесистых мешков. Наконец последняя партия утрамбовывается в стену, тоннель полностью заполнен. Набившую руку новоиспеченные каменщики с успехом восстанавливают кирпичную кладку. Осталось вернуть шкаф на старое место таким образом, чтобы он закрыл место разбора. Вот и все, дело сделано. Еще через десять минут после наведения порядка и сбора инструментов можно наконец освободить хозяев дома от присутствия непрошеных н гостей. Запыхавшиеся и усталые разведчики заходят через внутреннюю дверь в гараж. Здесь их уже ожидают готовые к отъезду бабушка и дедушка. Старики приветствуют и обнимают Николая. С возвращением сынок радостно говорит Николаю бабушка. Кажется, я начал понимать, что значит пахать как негр, шутит довольный черный. А кто же тогда я? Подыгрывает ему белый. Ребятки, мы совсем чуть-чуть, но отстаём от графика. Нужно поторапливаться и как можно быстрее нам всем отсюда улепетывать, подгоняет их бабушка. сверяясь со своими наручными часами. Ворота гаража тихо открываются. Из него с выключенными фарами выезжает минивэн. За рулем сидит белый, рядом с ним негр. Автомобиль беззвучно выезжает на дорогу, включает фары и скрывается в неизвестном направлении. Ворота гаража тихо закрываются. в с е п о г л о щ а ю щ а я тишина, прерванная урчанием припозднившегося автомобиля, вновь опускается на спящую улочку о т ж и ш и Драйв. Курортом городке Ричмонд Хилл, и только оробкий блеск разгорающегося пламени в огне соседского дома не согласен с безмятежным сном местных жителей.